«Глава третья. Приехали. Вы играли когда-нибудь в ММО-РПГ?» «Конечно. А что это?» Очнувшись, понял, что лежу на траве. Поднял голову чуть вверх и, посмотрев вперед, не поверил своим глазам. Передо мной стояло огромное дерево, массивные корни которого вылезали из земли чуть ли не на метр. Закрыл глаза и потряс головой, сбрасывая наваждение. Вновь посмотрел перед собой, но исполин никуда не делся. «Что зачёшь! Откуда на березовой аллее взялись такие исполины? Тут же ничего массивнее ели и отродясь не водилось!» Пробурчал я, поднимаясь. И тут я заметил, что дождь пропал. Посмотрел на небо. Там не тучки. Более того, осенняя и дождливая погода куда-то исчезла, а вместо нее появился прекрасный солнечный летний день. «А это что за метаморфозы такие?» Удивился было я, и тут же до меня донесся шум посмотрел в сторону источника звука и увидел невдалеке монаха с палкой в руке. Тот стоял спиной ко мне и, подняв палку, что-то кричал, обращаясь к небесам. «Проклинает, что ли, кого-то? Или недоволен чем-то?» Подумалось мне, и я, чтобы не мешать, присел рядом с одним из корней дерева. «Подожду, пока успокоится, а то, мало ли, под горячую руку попаду. Вдруг псих!» Монах же тем временем покричал-покричал и, опустив палку, горько вздохнул. «Видимо, проклял уже всех тех, кого надо», — сообразил я. Собрался было встать, подойти и попросить помощи, как увидел, что позади монаха появилось какое-то еле-еле заметное для глаза движение воздуха. Эти колебания воздуха становились все более сильными, и уже через пару секунд из них стала формироваться размытая человекообразная фигура. «Точно хищник!» С замиранием сердца, наконец, сообразил я и осознал, что, скорее всего, монаху пришел конец. «Это вам не Шварценеггер с его силой и огромным пулеметом? Тут тело более хрупкое. Да и палка не то оружие, которым можно хищников дежизнифицировать». Позади меня что-то зашуршало, и я буквально оцепенел. «Это, наверное, второй хищник», — пронеслось в голове. «И теперь не только монаху пришел конец, но и мне». Очевидно, что при таком стечении обстоятельств надо было немедленно начать кричать и звать на помощь, но горло мое мгновенно пересохло, и я не мог вымолвить ни слова. Более того, страх буквально сковал меня по рукам и ногам, и я не мог ни то что повернуться и дать отпор врагу, но даже и пошевелиться оказался не в состоянии. Так и стоял истуканом, ожидая нападения в любой момент. Прошла секунда. Другая. Но гипотетический второй хищник не атаковал. Наконец я смог собрать волю в кулак и на одних лишь морально-волевых качествах повернул голову, посмотрев назад. В тот же момент меня отпустило, и я от испуга отпрыгнул, наверное, метра на два назад. Но прыжок оказался неудачен. Я зацепился ногой за один из корней и, падая, хорошенько приложился головой о ствол дерева. Мне показалось, что я на секунду потерял сознание. Когда же открыл глаза, то передо мной оказалось то, что так сильно меня напугало. И это был не какой-то там инопланетный хищник. Передо мной стояла метровая гадость, прыгающая на маленьких ножках. Она безразлично разглядывала меня практически в упор всеми тремя своими глазами и не шевелилась. То ли от того, что ударился о дерево, то ли из-за шока, а может быть и из-за воспитания, которое мне дали родители. Я не нашел ничего лучше, как произнести. «Здрасте». Гадость не ответила. Она постояла еще пару секунд неподвижно, а затем прыгнула на метр в сторону от меня. Я инстинктивно вскочил и прижался к дереву. Странное создание никак на мои действия не реагировало. Оно постояло с десятых секунд и прыгнуло, скрывшись за корнем. «Что это?» В который раз за последние пятнадцать минут прошептал я и, сделав несколько шагов, выглянул из своего убежища. В тот же момент сзади меня кто-то толкнул. Быстро обернулся и увидел, что это гадость. «Наверное, она пролезла сквозь корни и обошла!» Запаниковал я и отпрыгнул от нее. Тут же до меня вновь дотронулись, обернулся, готовясь к худшему, и обомлел. Рядом со мной стояли еще две гадости. А на самой поляне, что было вокруг дерева, их насчитывалось не менее десятка. «Я попал к ним в логово», — прошептал я и стал пятиться, посматривая по сторонам, чтобы ненароком не приблизиться какой-нибудь из них. Оттолкнул ее. Она крякнула и потянула ко мне две свои маленькие корявые лапки с тремя пальцами на каждой руке. Я отскочил и на автомате ударил ее рюкзаком по голове. Та оскалилась и прыгнула, явно захотев укусить. Я сделал шаг и еще два раза вломил ей, или ему, между рогов. На этот раз существо издало свист и, словно бы сдувшись, упало навзничь. «Вот это да!» — подумал я и огляделся. Гадости вокруг огромного дерева хаотично прыгало большое количество, но на смерть своего собрата они никак не отреагировали. Никто из них, в принципе, на меня никакого внимания не обращал. Просто подскакивали, стояли рядом несколько мгновений, а затем ускакивали куда-нибудь в сторону. С другой стороны подскочила еще одна такая штука и встала рядом с валяющейся товаркой, абсолютно не обращая на несколько мертвого соплеменника никакого внимания. А ведь у меня с ним совсем недавно происходила битва под названием «Фиг знает где, фиг знает с кем, вблизи большого дерева». Тем временем гадость, постояв у трупа сородича, отвернулась от меня, Прянула к дереву и, не добравшись до него около метра, зависла. Нагнулся и потрогал сдувшееся тело. «Воздушное оно, что ли? Может, какие-нибудь экспериментальные роботы, надувные дроны, попрыгунчики?» — предположил я и аккуратно потянул руку к мертвому главастику. Тот лежал, не дергаясь, и, судя по всему, вышел из строя. Я потолкал его, но реакции на мои потуги не последовало. Я удивился и смелее ощупал лежащее тело. Оно все оказалось покрыто кожей, и была она какая-то странная, как будто искусственная. Головастик выглядел как головастик. Большая голова, на ней три огромных глаза, два относительно небольших уха, маленький рот с острыми зубами, небольшие рожки и еле заметный нос. Тельце непропорционально маленькое, размером не больше головы и из него торчали две тоненьких длинных ручки и три кривых небольших ножки, больше похожих на рессоры. Существо было безволосое и имело бронзово-коричневый цвет. Посмотрел на его собратьев, которые выглядели точными копиями друг друга. И все эти головастики прыгали вокруг величественного дерева по большой круглой зеленой поляне, на которой росла мелкая трава. Само дерево казалось воистину огромным. В диаметре не меньше двадцати метров и высотой, наверное, с 12-этажный дом. Крона же радиусом была, наверное, метров под пятьсот и закрывала собой всю поляну. Я не сразу это заметил, но именно крона обеспечивала прохладу и тень. Ведь на улице явно стояло, если не лето, то поздняя весна. От земли первые ветки располагались довольно высоко. Дерево было явно очень древним. Его кора у подножья ободрана и словно поцарапана. Ясно видно, что ее чем-то отламывали. Сама же порода дерева непонятна. Зато сразу понятно то, что таких деревьев в районе метро петровско рузумовская в Москве попросту нет. Данное дерево не имело никакого отношения к тем деревьям, что росли у нас, ибо оно было гигантского, просто сказочного размера. Наверное, именно о таком дереве писал Пушкин в своей сказке «У лакоморья дуб зеленый». Вот только это не дуб. «Да кота на цепи, и русалки не хватает», — сказал я сам себе. «Впрочем, кота с заменяют головастики». Потер рукой подбородок и опешил. Раньше я как-то на это не обратил внимания, а сейчас, посмотрев на руку, впал в шок. Она была прозрачная и словно бы нарисованная. Снял джинсы и посмотрел на ноги. Прозрачный черно-белый рисунок. Стал осматривать и ощупывать разные части тела. Все вроде бы на месте, но все не такое, каким было десять минут назад, когда шел на экзамен. Сейчас тут нахожусь не я. Да, точнее, это я, но не совсем. Я ощущал себя, но по факту таковым не являлся. Сейчас я был не человеком в привычном понимании этого слова, а трехмерной, черно-белой, прозрачной фигурой. А. После осмотра вынес вердикт я и глубоко задумался. Но обдумать мне сложившуюся ситуацию было не дано, потому что неожиданно я услышал какой-то рев, доносившийся со стороны, где находился монах. «Точно, монах! Его ведь, наверное, съели!» — вспомнил я фигуру в балахоне. «Черт, предупредить не успел с этими гадостями!» — укорил себя я, и тут меня в очередной раз за сегодня бросило в жар. «Скорее всего, хищник доел монаха и теперь мчится ко мне, чтобы разделаться!» Быстро обернулся на звук. Оказалось, что с монахом все в порядке. Точнее, не совсем. Нет, сам монах был жив, но вот психическое его здоровье явно расшаталось встречей с прозрачным инопланетянином. И эта догадка оказалась не просто словами. Их подтверждали дела. Монах, раздеваясь на ходу и обнажая накачанный торс, словно паровоз мчался со всех ног ко мне. Когда он добежал, я вытянул руки вперед и постарался оттолкнуть неадеквата. Но не тут-то было. Тот что-то произнес, произошла вспышка, и меня словно парализовало. Я не мог даже шелохнуться. Монах все же схватил меня за плечи и начал что-то кричать. «Все, мне конец!» Даже как-то отрешенно подумал я, понимая безвыходность ситуации. «Гадости не съели, от хищника спрятался, а вот от неуравновешенного культуриста-монаха не сумел!» В сумасшедший дом я, что ли, попал?» В какой-то момент псих чуть ослабил хватку. Мне удалось выскользнуть, и я, упав на землю, собрался было скрыться в корнях дерева. Но это, к сожалению, мне не удалось. Проклятый бородач схватил меня за ногу, вытащил из-под коряги на белый свет, а затем перекинул через плечо и куда-то понес. «Этот бешеный совсем с ума, что ли, сошел? Или он меня за гадость принял и теперь тащит, чтобы съесть? Может, он ими тут питается?» Ведь не зря же он о чем-то просил небо. Может, он хотел новую пищу, и вот он я, появился на свою голову». Через несколько секунд поехавший мужик поставил меня на ноги и засунул мои руки в какую-то стоящую у дерева вазу, после чего начал орать, заставляя меня сказать, что я хочу стать магом. Я вновь попытался долбануть этого шизофреника, но толком не то что вырваться, а даже двинуться не представлялось возможным. Более того, тот сжал мне плечо с такой силой, что я чуть не умер от боли. Находясь в полуоборочном состоянии, как убежденный атеист, я думал только об одном. «Боже, скорее бы все это закончилось! Я хочу домой! Господи, помоги!» «Магом! Магом!» — Магам! Магам! заорал бородач. Я ударил его рукой по голове и отшиб себе кулак. Оказалось даже, что котелок у него сделан из камня. «Не обрыкайся!» — зарычал тот, а потом крикнул. Стан! В этот же момент меня словно бы парализовало. Говори, хочу стать магом! В сознании вспыхнул какой-то список. Я что-то отвечал и куда-то мысленно нажимал, а тот все орал и орал, сжав мне горло. Жми, идите судьбы! Как зовут? <скрепляет> Хрипел я. Жми! кричал бородач. Нажал! А теперь говори, что хочешь быть магом! «Мама-мама-магам!» магом! еле двигающимися губами прошептал я и мысленно нажал на какую-то кнопку. На мгновение нас окутало сияние. Показалось, словно бы большой луч солнечного света с неба упал. Через пару секунд свет исчез, и Бородач, убрав свои руки, отпустил меня. Я, словно безвольная кукла, упал на землю, не в силах пошевелиться. «Хорошо!» — сказал тот, — натянул на меня свое монашеское одеяние, а потом всучил мне свою деревяшку и, присев на корточки рядом, вновь потребовал. — Принимаю с благодарностью! Повторяй! — С благодарностью! Уже умерев раза три от страха, прошептал я, поняв, что у товарища, вероятно, какой-то комплекс, нездоровая мания дарить всякую фигню. Чивнул, поднялся на ноги, но затем, словно бы опомнившись, вновь присел рядом. «Вот и хорошо, что вещь тебя приняли», — произнес монах, по всей видимости, выполнив психически неадекватный ритуал. Улыбнулся. На этот раз потихоньку похлопал меня по плечу и, развернувшись, побежал, крикнув на прощание. «Добро пожаловать в наш мир! Лучший из миров!» На автомате я посмотрел в сторону, куда хотел сбежать бородач, и увидел яркое сияние. Без сомнения, это был точно такой же портал, благодаря которому я очутился здесь. «Обалдеть!» — прошептал я, выдыхая и радуясь тому, что меня не убили. А уже через секунду, буквально всеми фибрами души осознав, что происходит, закричал. «Подождите! Подождите меня!» Я хотел скачать на ноги и броситься за монахом, но ноги мои еле шевелились, впрочем, как и все непослушное тело. «Раз идти не могу, надо ползти!» Решил я и, перевернувшись на живот, потащился в сторону заветного сияния. Однако добраться до него я так и не сумел. Мне оставалось преодолеть еще как минимум половину пути, когда сияние от телепорта начало пульсировать, а затем мгновенно исчезло, словно его никогда и не было. «Черт побери! Что за фигня тут происходит?» Тяжело выдохнул я, почувствовав, что тело начинает выходить из внезапного паралича. Встал на четвереньки и пополз к месту, где только что мерцал портал. Как ожидалось, ничего существенного там обнаружить не удалось. Просто немного примятая зеленая трава и больше ничего. Неожиданно в голову пришла неспокойная мысль. А что если хищник, который подкрадывался к монаху, и был причиной помешательства бородача? Может быть, он укусил его и отравил каким-то ядом? Вот тот и слетел с катушек. Но это не важно. Сам-то псих убежал в портал, а хищник где? Остался тут... Я поёжился и ощутил, что тело мое вновь мне подчиняется. Сразу же поднялся на ноги. Прыгающая гадость все так же беззаботно прыгала вокруг дерева, не обращая на меня никакого внимания. А это значило, что от нее угроза не исходила. Но вот от прозрачного силуэта она вполне могла быть. «Что делать? В корнях дерева он наверняка сможет меня найти. Только куда бежать-то?» Осмотрелся. Вдалеке виднелся мост. За ним в дымке на возвышенности какая-то деревня или даже, возможно, поселок. «Да какая разница? Там наверняка кто-то живет. А значит, нужно бежать туда и просить помощи. Может, там не объяснят, куда я попал и что вообще вокруг происходит?» Других решений, на мой взгляд, не было и быть не могло. «Поэтому, не теряя больше времени, я закинул за спину рюкзак и, не выпуская палку из рук для отбивания возможных приставаний всяких хищников, бегом рванул в сторону обители людей».